Рассказывает Мира Тристан. День откровений. Петр Федорович, 80 лет от роду, действующий научный сотрудник института с мудреным названием. Поступил сегодня. Вечер. Знакомимся. Рассказываю, кто я, для чего я здесь, если я не медперсонал. Узнаю, что скоро футбол, очень хочется посмотреть, зрение плохое, телевизор далеко, видно плохо. Подвигаем стол к кровати, все переставляем, переключаем. Рассказываю, что у нас и библиотека есть. «Эх, жаль, лупу не взял. А у вас есть детские книги? Вам для себя?» – спрашиваю. «Да, Маршака хочу почитать. Люблю его». «Завтра принесу и Маршака, и лупу». Петр Федорович восклицает. «Мое государство все больше вырастает в моих глазах. Это же государственное учреждение. В моем государстве так может быть». В нем еще есть хорошие люди? Конечно, хорошие люди есть, их немало, а государству нужно просто показать, как может быть. И кормят так вкусно. Причем так вкусно будет пять раз в день, отвечаю я. Ого, вот это испытание! Остается только какать и какать. А в другой палате Ольга Сергеевна вторую неделю у нас и все знает, но память подводит. Просят подойти к ней и спрашивает. Я писать хочу, что мне делать? «На вас подгузник надет?» «Да. Можете сейчас расслабиться и пописать. Затем нажимаете на кнопку вызова. Вот она у вас на тумбочке. придет медсестра и поменяет вам мокрый подгузник на сухой». «Да? Так просто? Я такая нерешительная. Меня нужно подталкивать». Замирает. Все, писаю». <почему> «Да. А в хосписе разговоры и откровения бывают разные».